Мне вас не жаль, когда весны моей, протекшей в мечтах любви напрасной. Мне вас не жаль, о таинств ночей, воспетые цвницы следострастной. Мне вас не жаль, неверные друзья, венки пиров и чаши круговые. Мне вас не жаль, изменницы молодые, задумчивый забав чуждаюсь я. Но где же вы минуты умиления молодых надежд, сердечной тишины, где прежний жар и слёзы вдохновения? Придите вновь года моей весны.